Глава восьмая. «Мэйзи, пригнись!» – закричал Джордж и дернул девочку за руку. «У него отравленные дротики!» Мэйзи шарахнулась в сторону и в ужасе уставилась на темнокожего мальчика. «Глаза горят, щеки надуты! Интересно, что за яд на дротиках?» Профессор говорил что-то про лягушек. Краем глаза Мэйзи заметила, как в воздухе подпрыгнул бело-коричневый комочек – Трубку вырвала из рук сына темных джунглей, и тот вскрикнул от удивления. Гордый Эдди подбежал к Мэзи и выплюнул трубку к ее ногам, радостно виляя хвостом. Потом он развернулся, сел перед хозяйкой и свирепо посмотрел на мальчика. «Хороший пес!» – похвалила Мэзи щенка. «Хороший-хороший Эдди!» Юный дикарь посмотрел на свои руки, будто не понимая, куда делась трубка, и вздохнул. «Можете вернуть ее, пожалуйста?» – спросил он на английском языке, правда, с легким акцентом. «Шутишь?» – спросил Джордж. «Ты собирался в нас выстрелить отравленными дротиками?» «Нет, не собирался», – мальчик пожал плечами. «И они не отравлены, они для шоу. Я просто хотел, чтобы вы оставили меня в покое. Вот, смотрите». Он вытащил тонкий деревянный дротик с перышками на конце и уколол им кончик пальца. «Видите?» мейзи с облегчением вздохнула. «Но я не отдам вам маску!» – добавил мальчик. «Пожалуйста, Даниил, ты должен ее отдать!» Мэйзи с мольбой посмотрела на него. «Профессор Табин мой друг! Он сильно расстроился, когда маска пропала. Ты же его знаешь! Он мне о тебе рассказывал!» «Это он научил тебя английскому. Ты ведь не хочешь, чтобы ему было плохо?» «Не хочу», – Даниил покачал головой. «Но и маску отдать не могу. Мне надо отвезти ее домой». «Почему?» – требовательно спросил Джордж. «Твой дедушка отдал ее профессору. Он что, внезапно захотел ее вернуть обратно?» «Да». Мэйзи и Джордж уставились на него. Даниил вздохнул. «Это очень старая маска. Она передавалась из поколения в поколение в нашем племени. Мы надевали ее на ритуальные танцы, воздавать хвалу духам деревьев или животных. Но потом дедушка отдал маску профессору, чтобы воздать хвалу ему, понимаете? Он очень храбрый, спас моего деда от змеи». Мэйзик явнула и гордо улыбнулась. Профессор уехал и увез маску с собой – «С тех пор мое племя преследует неудачи. Брат с сестрой постоянно болеют. Моих двоюродных братьев во время охоты убила пантера. Но все собрались и решили, что не надо было отдавать маску. Меня послали сюда, потому что я знаю английский». Мэйзи нахмурилась. «Но ведь путешествие очень долгое». Данил пожал плечами. «Верно, я не был дома уже много месяцев». «А здесь-то ты что делаешь?» – спросил Джордж. «В этом музее». «Мне больше нечего продавать», – объяснил Даниил. «Я вез меха, но поездка по морю оказалась очень дорогой. Я приехал сюда совсем без денег. Альберт, великан, нашел меня на пристани. Я был очень голоден. Он дал мне поесть и предложил ночлег. Раньше он работал на корабле, пока не вырос». «Тогда он пришел в гости к другу на корабль, непобедимый, и вот последние два месяца я тут. Иногда выбирался искать маску, но мистеру Дакре не нравится, когда я ухожу, вдруг я сбегу». Он опустил голову, и щеки его покраснели. «Я даже не представлял, насколько Лондон большой, найти маску было очень трудно, я не знал, что мне делать». «Мой народ отправил меня в это священное путешествие. Не мог же я вернуться и сказать, что ничего не нашел!» Мэйзи кивнула. «Дай угадаю. Потом ты увидел заметку в газете, что профессор отдает свою коллекцию в музее». «Там была еще фотография профессора с маской. Мне Альберт ее показал. Он прочитал мне статью. Я узнал имя профессора Табина. Я могу говорить по-английски, но читать не умею». «У тебя прекрасный английский. Профессор многому тебя научил», – похвалила Даниила Мэйзи. «А я много говорил по-английски на корабле», – торжественно сказал Даниил. «Со мной разговаривали матросы. И тут я тоже прислушиваюсь к людям». «Я вот чего не могу понять», – задумалась Мэйзи и села на ступеньку. «Почему ты просто не пришел к профессору и не объяснил, что произошло с твоими родственниками?» что они болеют, что они погибли. Я уверена, он бы сразу отдал тебе маску и был бы сильно рад тебя видеть». Даниил покачал головой. «Нет, нет, он же хотел отдать маску в музей. В газете написано, а туда придут люди посмотреть на нее, потыкать пальцами или что-нибудь кинуть». Он поежился. «Нельзя этого допустить, это неправильно. Я расстроился, что профессор решил отдать маску в такое место» будто он не понимает, какая она особенная. «В тебя что-то кидали?» – прошептала Мэйзи. «Постоянно», – мрачно ответил Даниил. «Орехи, гнилые фрукты. Понимаешь теперь, надо было забрать маску». Мэйзи нахмурилась. «Теперь ясно, почему Даниил так расстроен. Но если верить словам профессора, в британском музее посетителям просто не позволят ни во что, ни чем кидаться». И вдруг ее осенило. даниил ведь в музее диковинок. Конечно, он думает, что все другие музеи такие же ужасные». «Этот музей совершенно другой», – начала объяснять Мэйзи. «Профессор сказал, он просто огромный. Когда-нибудь он меня туда отведет. Там много прекрасных экспонатов, особенных, важных, невероятных вещей. Ну, не монстров». «Я не говорю, что ты монстр», – поспешила добавить она, – «но здесь все для представления, а Британский музей он другой». Она видела недоверие на лице Даниила и понимала его чувства. «Это ты взломал замок?» – внезапно спросил Джордж. «Нет, это Альберт», – ответил Даниил. «Он говорит, такое место многому научит. Фокусник научил его взламывать замки несколько лет назад». «И это Альберт забрал маску. Я просто не смог пробраться в дом и украсть ее. Маска такая особенная, понимаете?» Он обеспокоенно посмотрел на Мэйзи. «Альберт извиняется, что ты из-за него упала. Он не хотел сделать тебе больно». «Все нормально», – кивнула девочка. Джордж неодобрительно хмыкнул. «Вообще-то бабушка сильно за нее переживала», – укорил он Даниила. «В любом случае, что ты тут делаешь? Вам с Маской не пора обратно в джунгли!» «У меня нет денег на обратную дорогу!» Даниил панур опустил голову. «Мистер Дакры не платит. Он говорит, что я ему должен за еду и одежду!» «Как нечестно!» – закричала Мэйзи. «Послушай! Клянусь, профессор любит Маску так же сильно, как тебя! Объясни ему все! Он позволит тебе ее забрать!» «И поможет вернуться домой!» Джордж нахмурился и гневно воскликнул. «Он же вор!» Но Мэйзи слегка его подтолкнула локтем. «Тебя ведь тоже однажды обвинили в воровстве, помнишь?» Даниил с надеждой посмотрел на девочку. «Я могу сходить за маской», – предложил он, «чтобы показать профессору, что с ней все в порядке». Он оглянулся на дверь. «Только мне надо поторопиться, пока мистер Дакре не пришел на вечернее представление. Мне надо идти». «Конечно», – кивнула Мэйзи, и Даниил исчез в театре. «Как странно», – подумала девочка и села на ступеньку, прижимая к себе Эдди и игнорируя недовольный взгляд Джорджа. «Тайно разгадана но все так запутано». Мэйзи, Даниил и Джордж поспешно шли по Альбион-стрит. Данил нес маску, завернутую в ткань. «Профессор точно не разозлится!» – прошептал Данил, когда ребята свернули в нужный переулок. «Вряд ли», – уверила его Мэйзи. «Думаю, он обрадуется, увидев тебя. Он говорил, что хотел взять тебя с собой в Англию. Наверняка он поможет тебе вернуться домой». Она скрестила пальцы и добавила. «Если ты, конечно, не захочешь остаться здесь», а маску просто отправишь на почту своему племени». Даниил покачал головой. «Нет, я люблю свой дом, и тут слишком много людей, слишком тесно». «Ага», – фыркнул Джордж. «Зато нас пантеры не едят». Мэйзи провела ребят к заднему входу. Уже вечерело, значит, бабушка и Салли готовят ужин. И наверняка им нужна помощь, а Мэйзи где-то пропадает». «И где же это были, мисс?» – строго спросила бабушка, услышав шаги. Она стояла у плиты и свирепо помешивала что-то в кастрюле, поэтому не видела, что Мэйзи была не одна. «Святые угодники!» – воскликнула Салли, уставившись на Даниила. Тогда бабушка развернулась и сквозь пар посмотрела на ребят. Мэйзи прекрасно понимала, почему они так удивились. Даниил с его смуглой кожей и черными волосами – Казался просто пришельцем из другого мира. И хотя на нем были нормальные брюки, рубашка и поношенный пиджак, все равно он выглядел необычно. «Вы кто такой?» – рявкнула бабушка. «Бабушка, он принес профессору маску». Поспешно выступила вперед Мэйзи. «Джордж помог мне его найти». «Скорее сказал, где его найти», – пробормотал Джордж. «Хм. «Вечер добрый, миссис Хитчинс». Торопливо поздоровался он и снял шапку. «Можно мы сходим к профессору и все ему расскажем?» – попросила Мейзи «А потом я помогу вам приготовить ужин». «Вы ее нашли? Ту маску, из-за которой столько шума?» «Да, бабушка». «Господи, боже мой, мейзи Быстро отнеси ее профессору! Я просто не могу видеть его таким печальным!» «Он как в воду опущенный! Просто невыносимо!» «Конечно, бабушка!» И Мэйзи побежала наверх. Джордж, Эдди и Даниил последовали за ней. Ребята громко постучали в дверь профессора. «Да-да!» – послышался из комнаты печальный голос. Мэйзи распахнула дверь и подтолкнула Даниила вперед. «Профессор, посмотрите, кого мы нашли!» «Даниил!» Ученый подпрыгнул в кресле, будто увидел привидение. Мальчик виновато посмотрел на него – «Какое счастье снова тебя видеть! Но как ты оказался в Лондоне? Что ты тут делаешь?» Он нахмурился. «Профессор ведь очень-очень умный человек. Он быстро все понял». «Даниил, ты приехал сюда за маской». Мальчик кивнул. «Охота не удавалась, еды не хватало. Пантера убила моих двоюродных братьев, когда они ловили обезьян». «А малыши Туя и Почири сильно болеют. Болели, когда я уехал. А сейчас...» Он грустно пожал плечами. «Какой ужас, бедный мальчик!» Ученый с чувством сжал руки Даниила. «Все из-за маски. Нам не надо было ее отдавать. Профессор, духом это не понравилось. Я приехал сюда попросить вас отдать ее, но не знал, как вас найти. Потом увидел, что вы отдаете ее в музей». «Эта девочка сказала, что это хорошее место, но я не понял, и поэтому забрал ее». Даниил вытащил маску, снял с нее ткань. В полутемной комнате маска, украшенная перьями, буквально заблестела. Джордж отступил назад и поежился. Даже Мейзи удивленно вздохнула, хотя видела маску много раз. Вдруг стало так легко поверить, что лесные духи смотрят через глазницы маски. Мэйзи поняла, почему люди из племени Данила так хотели вернуть ее обратно. Профессор радостно вздохнул и с любовью погладил перышки. Мэйзи даже показалось, что выражение лица маски изменилось, когда он это сделал. Она будто улыбнулась. «Даниил, прости меня. Я даже не подозревал, что увожу от вас такую драгоценность. Какой же я глупый, что хотел отдать ее в музей!» «Конечно, забирай ее домой!» «Профессор, у племени не было денег на поездку Данила сюда!» Как можно вежливее начала Мэйзи. Ему дали меха, чтобы он их продал, но этого оказалось недостаточно. Данил работает в ужасном отвратительном музее, чтобы хоть как-то прокормиться. «Боже мой, мы обязательно поможем тебе вернуться домой!» «На хорошем корабле с хорошей командой!» – кивнул профессор. «Завтра утром первым же делом я все узнаю!» Он принялся ходить по комнате, заглядывая в разные углы. «Уверен, у меня где-то есть еще одна коробка и плотный мешок, чтобы ты смог забрать маску. Не повезешь же ты ее в руках!» Мэйзи и Джордж с облегчением улыбнулись. Девочка присела на подлокотник кресла и тихонько вздохнула. Наконец-то все закончилось. Но вдруг раздался сильный стук во входную дверь. Мэйзи подпрыгнула. «Так, мне лучше пойти и открыть дверь, а то бабушка и Сали готовят ужин». Она сбежала вниз, думая, кто же мог к ним прийти. «Бабушка, я открою!» – крикнула она. «Да иду я уже, иду! Хватит так колотить!» Девочка распахнула дверь и уставилась на трех мужчин, что стояли на пороге. И совсем не стоило так выламывать нам дверь. Вдруг она замолчала, поняв, что перед ней стоят мужчины в темной форме с блестящими пуговицами. В самое неподходящее время пришла полиция.